Глава девятая. «Время назад!» «Где это мы?» — прошептала Анька, крепко вцепившись в руку брата. «Не знаю», — прошептал в ответ Стасик. Оглядевшись, они так и не поняли, где находятся. Вокруг них было что-то непонятное. Непонятное потому, что взгляду просто не за что было зацепиться. Но оно не было похоже, например, на туман. Оно вообще ни на что не было похоже. Что-то клубящееся и все время ускользающее от брошенного на него взгляда. Изредка какие-то странные тени появлялись в глубине этого непонятного что-то и тут же исчезали. — Спасибо, что спас меня. Только не отпускай мою руку, — попросила Анька. — Пожалуйста. знаешь «Мне кажется, что это уже неважно», — неожиданно сказал Стасик. «Ведь я так и не смог удержать тебя и упал вслед за тобой». «Да?» — дрожащим голосом спросила Анька. «Значит, ты сейчас ни за что не держишься?» «Нет», — покачал головой Стасик. «Как это может быть? Удивительно!» — замотала головой Анька, но руку брата на всякий случай не выпустила. «Но...» «После всего того, что с нами сегодня случилось, я уже ничему не удивляюсь», — ответил Стасик. «Просто этому должно быть какое-то объяснение». «Вот и ищи его», — буркнула Анька. «И найду», — сердито бросил Стасик. «Помнишь, Кремлевский сказал, что Кремль хранит много загадок и тайн?» «Ну, было что-то такое», — неохотно кивнула Анька. Он что там еще потом про неразглашение какой-то служебной тайны говорил. «Вот, вот оно!» — оживился Стасик. «Мы ведь где упали? В кремлевских курантах?» «Ну?» — кивнула Анька. «А может, кремлевские куранты? Это и есть одна из тайн Кремля!» — замирающим голосом произнес Стасик. «Лечиться тебе надо!» — покрутила пальцем у виска Анька. «Если бы в кремлёвских курантах не было никакой тайны и загадки, то мы с тобой здесь сейчас не разговаривали бы, и никакой врач нас уже не вылечил бы», — возразил Стасик. «Но случилось что-то, что нас спасло, и мне кажется, я знаю, что...» «И что ж ты интересно?» — нарочито равнодушно поинтересовалась Анька. «Я почти уверен, что я прав, но надо проверить мою идею». — сказал Стасик, и зачем-то полез в карман. И достал оттуда вещь, с которой почти никогда не расставался. Это был подарок его отца, которому, в свою очередь, это подарил его отец, а тому отцу — его отец. Ну, в общем, понятно, что это была эткая семейная реликвия, передававшаяся от отца к сыну из поколения в поколение. Считалось, что это своего рода талисман, который должен был от чего-то защищать. Но от чего, никто уже и не помнил. Но, тем не менее, традиция-то свято сохранялась. А иначе для чего же еще нужны традиции? Но что-то мы немного увлеклись описанием семейной традиции, забыв о том, что же все-таки достал Стасик из своего кармана а достал он совершенно замечательную и ныне почти забытую вещь — бригет. Бригет — это старинные карманные часы с очень точным ходом. Вообще-то у бригета своя отдельная удивительная история, в которой владельцами бригетов были такие известные исторические личности, как король Людовик XVI, Наполеон, Уже знакомый нам Кутузов, Пушкин и многие другие. Но сейчас нет времени рассказывать эту историю, потому что времени почему-то не оказалось вообще. «Я же говорил!» — воскликнул Стасик, показывая сестре циферблат Бригетта с остановившимися часовыми стрелками. «Время остановилось, и поэтому мы сейчас находимся...» Он задумался, пытаясь понять, а где же они сейчас находятся. Хотя вряд ли можно понять, где ты находишься, если даже не можешь сказать, когда ты находишься. Но тут размышление Стасика прервало восклицание Аньки. «Время не остановилось. Оно двигается, но назад». Действительно, стрелки на циферблате Бригетта дернулись, и, словно немного подумав, начали медленно крутиться в обратную сторону. Но постепенно они начали крутиться все быстрее и быстрее, пока не слились в сплошной круг. А то непонятное, что окружало Аньку и Стасика, пришло в движение, словно погружая и засасывая их в какую-то гигантскую воронку. «Что происходит?» — воскликнула Анька. «Похоже...» что мы каким-то образом путешествуем во времени и возвращаемся в прошлое», — высказал предположение Стасик. «И в какое же интересно?» — сердито спросила Анька. Но ответа не получила, потому что в этот момент все, что окружало их до этого времени, исчезло, и они оказались стоящими на дне какого-то очень глубокого каменного колодца. где мы Повторила Анька вопрос, с которого началась эта глава. Но на этот раз Стасик смог найти ответ. «Похоже, мы сейчас на дне того самого часового механизма кремлёвских курантов, который уходит вглубь стены на двадцать метров. Вот и гири висят, о которых рассказывал Кремлёвский. И маятник». Но тут голос Стасика дрогнул, а сам он замолк. И было отчего. Ведь далеко не каждый день увидишь огромный 32-килограммовый маятник кремлёвских курантов, застывший в своей крайней точке. Чего просто не может быть, потому что не может быть никогда. Но Аньку гораздо больше интересовало другое. «Интересно. И как же мы отсюда выберемся?» — спросила она, никому не обращаясь но её как будто услышали, потому что сразу после её слов прямо перед ними, в стене, появилась старинная дверь. Из-за двери доносились звуки музыки, шум и чьи-то голоса. — Ну что, пойдём? — неуверенно спросил Анька брата. — Как-то боязно, — честно признался Стасик. — Кто его знает, что там за этой дверью? — Ха-ха! вампиров боятся в кино не ходить махнула рукой анька и решительно распахнула дверь за дверью оказался большой зал в котором похоже веселье было уже в полном разгаре анька со стасиком не успели даже толком оглядеться чтобы понять в какое же время и в какую страну они попали как музыка внезапно прервалась и в центр зала вышел человек со свитком оглядев строгим взглядом притихших людей Он прокашлялся, развернул свиток и начал громко читать. «Указ царя всея Руси, Петра Первого, о праздновании Нового Года. Января в первый день учинить сие. Когда на Большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, то людям каждому на своем дворе...» Из небольших пушечек, из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько у кого случится. По элику в России считают Новый год по-разному, то с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января а не с первого сентября, как ранее. А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым Годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового Года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор а взрослым людям пьянство и мордобоя не учинять, на то других дней хватает. К сему царь всея Руси Пётр Первый руку приложил». «Ух ты! Вот здорово! Бомбецкий указ! А я и не знала, что это Пётр Первый современный Новый год в России учредил», толкнула Стасика локтем в боканька. «Просто историю своей страны лучше знать надо», — буркнул Стасик. Закончив чтение, человек аккуратно свернул свиток и покинул зал. После чего веселье возобновилось с новой силой. Шум веселья становился все громче и громче. Но внезапно весь этот нестройный шум и гвалт перекрыл зычный голос. «Если Меньшиков сказал, что не брал, значит, не отдаст. «Алексашка!» «А ну-ка, подь сюда!» Вокруг сказавшего это тут же образовалось пустое пространство. Словно все старались держаться подальше от этого высокого и довольно просто одетого человека. Более того, одежда его была запачкана краской, кое-где покрыта древесной стружкой, а на ногах были заляпаны грязью высокие ботфорты. На его зов, откуда из-за угла зала, к нему побежал невысокий, Роскошно одетый человек с хитроватой улыбкой и плутовским выражением лица. «Кто это?» — толкнула в бок брата Анька. «Высокий? Это Пётр Первый», — начал объяснять Стасик. Он увлекался историей России и хорошо в ней разбирался. «Судя по одежде, он, видно, только что с верфи пришёл. Он как раз в это время русский военный флот строил. И частенько даже своими руками. Я в фильме про него это видел. А маленький...» Это Александр Меньшиков, его ближайший соратник и чуть ли не единственный друг. Но ловкачий проныра, каких еще поискать? Говорят, он брался за исполнение любого распоряжения царя. И, как правило, исполняя его, не забывал нагреть на этом руки. Правда, иногда попадался. И сейчас, как раз, похоже, он попался. «Никого я не грабил, Мюнхерц. Вот те крест!» «Грабить грабителей, которые являются грабителями грабителей, это не грабёж!» — развёл руками запыхавшийся Меншиков. «Минхерц» — искажённый немецкий от «майнхерц». В переводе с немецкого «моё сердце». Так, по свидетельству современников, Меншиков обычно обращался к Петру Первому. «Хитёр шельмец!» — погрозил ему пальцем Пётр. «Но я выведу тебя на чистую воду!» «Как есть вы видите, Минхерц, как вы видите на чистую воду и весь наш строящийся российский военный флот, который на всех морях будет доблестно бить супостатов до полного их потопления!» — бодро отрапортовал Меньшиков. «Умеешь ты, Алексашка, вовремя умная да хитрая словцов вернуть! Ах, умеешь!» — улыбнувшись, покачал головой пётр «Грешен Менхерц! Ну вы ж сами говорили, что подчиненный пред лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство!» Начал оправдываться Меншиков, но тут же добавил. «В общем, куда конь с копытом, туда и рак с колешней». «Но обещания свои выполнять надо?» — вновь сделал строгое лицо Пётр. «Ты ведь обещал!» да минхерс обещал но я ведь не обещал выполнить свое обещание снова вывернулся меньшиков и вообще сы этой коном не пеший ах так помрачнел царь смотри договоришься у меня пойдешь заниматься тем с чего твое детство галопузая начиналось пирогами пойдешь торговать «Вам пирогов захотелось, Менхерц! Это мы устроим сей же час с превеликим нашим удовольствием чаним усердием! Сей момент! Айн секунд!» Скороговоркой выпалил Меньшиков, и тут же его и след простыл. «Класс! Высший пилотаж!» восхищенно выдохнула Анька. «Такой, кого хочешь, заговорит. Я думаю, что он ведь еще и пирогов сейчас Петру Первому притаранит. «В одной книге я читал, что именно это Меншиков и сделал, за что Пётр Первый, — начал было Стасик, но был неожиданно прерван. — А это ещё что за отроки? И чьих же вы будете в столь странных одеждах?» — донеслось откуда-то сверху. Анька и Стасик подняли глаза и увидели склонившегося над ними Петра Первого. «И неизвестно, чем бы все это для них закончилось, если бы не находчивость Аньки». Сделав глубокий Книксон, она начала вдохновенно импровизировать. Книксон, поклон девушки с приседанием. «Хотели удивить вас, ваше высочайшее величество, и к встрече нового, согласно вашего высочайшего царского указа, Нового года, нарядились столь диковинным образом, чтобы порадовать и усладить ваш царственный взор». «Ибо новому празднику нужны новые, досель невиданные наряды и виды веселей, именуемые в далеком итальянском граде Венеции карнавалом и маскарадом. В этом великие веселья и радость новогодние пребывать будут, ибо...» Стасик, открыв рот, ошеломленно смотрел на сестру, за которой прежде никогда не замечалось такого ораторского мастерства и актерского искусства. Впрочем, не он один. Пётр Первый тоже удивлённый и с интересом смотрел на разошедшуюся Аньку, пока, наконец, не прервал её. «А как звать тебя, милое и смышлёное дитя?» «Анны при рождении нарекли меня родители мои благоверные», скромно потупив глаза, продолжала играть свою роль Анька. «Вот такими славными отриками и произрастёт будущее земли русской!» торжественно провозгласил Пётр Первый. «Ибо...» Но тут уже совершенно неожиданно была прервана речь самого царя. Кто смог на это осмелиться? Угадайте с трёх раз. Если бы здесь были Сеня с Мартой, то они сразу же бы поняли, кто. Судя по искажённой речи, тьма так и не смогла научить своих посланников правильному русскому языку. Хотя многие утверждают, что все сложности и тонкости русского языка может понять только русский человек, с детства говорящий на нем. Трудно сказать, так это или нет, но сейчас не об этом. Потому что в полной и абсолютной тишине зала, еще бы, ведь кто-то осмелился прервать самого государя всея Руси, зазвучал скрипучий голос. Они не есть славный отрок. Они есть гнусный изменщик и шведский шпион. Любимый карлик и карлица фашлютый фраг, шведский король Карл. Фии есть должны их коснить сей же час и притать лютый смерть. Возможно, после выяснения личности говорившего, как раз он сам и был бы казнен в сей же час и предан лютой смерти. Но дело до этого просто не дошло. Потому что многочасовые тренировки сделали свое дело. Недолго думая, Анька с криком «Кия!» высоко подпрыгнула и нанесла незнакомцу сокрушительный удар. Не ожидавший такого поворота дел, посланник тьмы покачнулся и с глухим стуком упал на пол. И сразу же раздался совсем уж неожиданный звук. Это был раскатистый заливистый смех Петра Первого. Он громко смеялся, запрокинув голову и уперев руки в боки. Вслед за этим раздались сначала робкие, а затем все более и более дружные смешки, вскоре перешедшие в дружный хохот всех присутствующих в зале. И никто не заметил, как в углу зала, в стене, появилась дверь, которой раньше там Не было. «Ходу! Ходу!» — потянул Стасик за руку, еще не успокоившуюся после своего столь ошеломительного показательного выступления Аньку. И уже когда в каменном колодце их снова начало окутывать клубящееся и непонятное что-то, Анька неожиданно нащупала у себя за пазухой какой-то предмет, которого там раньше не было. И это оказался свиток с указом царя всей Аруси, Петра Первого, о праздновании Нового года. «Что за дела? И как он сюда попал?» — пробормотала Анька. «И как?» Но тут они со Стасиком окончательно пропали в закрутившемся вокруг них вихре.